Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистый. Какая к черту Василиса, это мужчина. В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек. Зеленый игральный краб. Знак державной скарбницы. Пятьдесят карбованцев ходят на равни с кредитовыми билетами. На крапе селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатой и селянка с серпом. На обороте в овальной рамке увеличенные красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут червячками усы вниз по-украински. И надо всем предостерегающая надпись. «За фальшувание карается...»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 В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского, и мощным строем стоял золото-черный конногвардеец Брагаусефрон. Уют. Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же пятнадцать катеринок, девять петров, десять Николаев первых, три бриллиантовых кольца, брошь Анна и два Станислава. В тайнике номер два 20 катеринок 10 петров 25 серебряных ложек золотые часы с цепью три портсигара дорогому сослуживцу хоть васелиса и не курил 50 золотых десяток солонки футляр с серебром на 6 персон и серебряная ситечка большой тайник в дровяном сарае два шага от двери прямо шаг влево шаг от меловой метки на бревне стены